— спросила она. — Конечно, нет, — решительно отвечала королева, — ведь невозможно делать две вещи сразу. Давай для начала подумаем о том, сколько тебе лет. — Не ровно семь с половиной, честное слово. — Не клянись, — сказала королева, — я тебе и так верю. — А вот теперь и ты попробуй мне поверить. Мне ровно сто один год, пять месяцев. И один день. «Не может быть!» Воскликнула Алиса. «Я этому поверить не могу». «Не можешь!» Повторила королева с жалостью. «Попробуй еще раз. Вздохни поглубже и закрой глаза». Алиса засмеялась. «Это не поможет!» Сказала она. «Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя...» — Мало опыта, — заметила королева, — в твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. — Ах, опять моя шаль куда-то летит! Брошь снова откололась, и внезапный порыв ветра сорвал шаль с плеч королевы и понес ее за ручеек. Королева распростерла руки и понеслась за шалью. На этот раз она поймала ее сама. «Попалась!» — закричала она, торжествуя. «Смотри, на этот раз я заколю ее сама без посторонней помощи». «Значит, палец у вас больше не болит?» — спросила вежливая Алиса, и вслед за королевой перешла ручеек. «Нет, не болит!» — отвечала королева. «Спасибо тебе!» «Бе! Бе! Бе!» Она кричала все громче и громче, а последнее слово проблеяло, словно овца. Да так похоже, что Алиса совсем растерялась. Она взглянула на королеву и не поверила своим глазам. В один миг королева оделась овечьей шерстью. Алиса протерла глаза и снова взглянула на королеву. Она никак не могла понять, что произошло. Где она? В лавочке? И кто это сидит по ту сторону прилавка? Неужели овца? Но как она не терла глаза, все оставалось без изменений. Она стояла в темной комнате, облокотившись на прилавок, а напротив, в кресле, Сидела старенькая овца и что-то вязала на спицах, поглядывая через огромные очки на Алису. — Что ты хочешь купить? — спросила овца, наконец, подняв глаза от вязания. — Я еще не знаю, — тихонько ответила Алиса. — Мне бы хотелось сначала осмотреться вокруг, если можно, конечно. «Осматривайся на здоровье», — сказала овца. «Только выражайся точнее. Вперед, направо и налево ты смотреть можешь. Но как ты собираешься смотреть назад? Я право не знаю. Может, у тебя есть глаза на затылке?» «Увы! На затылке у Алисы, как ни странно, глаз не было. Пришлось ей просто повернуться» и пойти вдоль полок. Лавка была битком набита всякими диковинками. Но вот что странно, стоило Алисе подойти к какой-нибудь полке и посмотреть на нее повнимательнее, как она тут же же пустела, хотя соседние полки прямо ломились от всякого товара. — Какие здесь вещи текучие! — жалобно проговорила Алиса. Вот уже несколько минут, как она гонялась за какой-то яркой вещицей. То ли это была кукла, то ли рабочая шкатулка, но в руки она никак не давалась. Стоило Алисе потянуться за ней, как она перелетала на полку повыше. — Ужасно капризная вещица, — подумала про себя Алиса, — хуже всех прочих.